Глава 12. Какая-то возня на постели заставила меня вынырнуть из сна. Эта грёбаная панцирная койка вся дребезжала, если кто-то из нас, Лаура или я, вертелся во сне. Предыдущие ночи проходили спокойнее, потому что я почти всё время был в отключке, а эта ночь полное дерьмо. Сначала я не мог уснуть. потому что понимал, Лаура совсем рядом на грёбаной постели, и стоит мне чуть придвинуться, прижмусь к ней. На её теле только проклятая футболка. Её нижнее бельё сушилось на верёвке у крыльца, а значит, эта тряпка единственная, что прикрывает её упругие сиськи и стройное тело. Лёгкая добыча, которую принципиально не хотелось брать. Потому что этот её высокомерный прищур всё портил. В общем, уснуть мне удалось с трудом. Но как только я провалился в сон, какое-то шевеление из него выдернуло. Не трудно догадаться, что я готов начать убивать? Что не так? Спросил сквозь сон. Может, она решила потрахаться, и всё гораздо лучше, чем я считаю. Ты слышишь? произнесла напряжённо и затихла Я не сразу понял о чём она но когда услышал отдалённый вой до меня дошло Это волки Да Судя по раскатистому вою она права Мне страшно произнесла садясь и подтянула колени к груди обнимая их руками Мне тоже произнёс сонно и получил подушкой по голове Нет, ну а что? Шутить воспрещается. А если волки придут к нам? Кренова. У меня всего одна рука, а их много. Рус Лаура возмутилась, возможно, округлила глаза. Я не видел, но чувствовал её эмоции. Спи. Но я не могу, они воют, вздохнула, сжимаясь в комок, и я всё-таки открыл глаза. Хотя спать мне хотелось сильнее, чем что-то этой бабе доказывать. Иди сюда. Потянул ее на себя. Лаура не возражала. Она дервинела. Когда уложил ее рядом как плюшевого зайку и обнял, притягивая к себе, от нее пахло моим шампунем и бабой. Не этот запах ни с чем не спутать. Он сладкий и дурманящий. Уверен её кожа и на вкус сладкая. Спи. Возможно, если бы я не так сильно хотел спать, оценил бы все прелести вот такой позы. Но я просто уснул, прижимая пленницу к себе. Лаура постепенно расслабилась, её дыхание выровнялось и она отключилась. Особенно громкий вой, прозвучавший будто под самым окном, заставил меня проснуться, но пленница уже спала мертвым сном и не слышала. Я открыл глаза и прислушался. Вой и правда звучал близко. Страшно не было, было неприятно, потому что тайга сама по себе опасна, и я реально был не прав, когда тащил сюда девушку. Что если бы со мной что-то случилось, и она осталась одна? Нельзя было поступать так. Мне следует выбрать другое место и увести её, чтобы была в безопасности. Невольно скользнул взглядом по хрупкому профилю пленницы, мирно спящей в моих руках. Я должен сделать всё, чтобы вытащить её из этого жуткого места. Всё, и я сделаю.